Страница 453. Письмо 359. Татьяне Львовне Сухотиной. Толстой. 1899 год. Ноября 16. -го, Москва. «Сейчас написал тебе было два листочка и бросил, не послал примечание первое. Чем старше, тем чувствительнее на несоответствие слов и чувств, неточность, неправдивость их». Мама написала тебе о том, что делается. Прибавлю, что Андрюша как раз сделал то, в чем ты его предостерегала. Обиделся и обидел Ольгу. Но я не огорчаюсь, а только радуюсь на поразительную перемену к лучшему в нем. Сережа с Юли в гостиной переписывают. Теперь 12 часов ночи. Она диктует, он пишет. Я им принес карты для кабалы в награду. Примечание второе. Повторю то, что я говорил тебе, что мне разлука с тобой ничто в сравнении с вопросом о твоем счастье. Только бы я знал, что ты с Михаилом Сергеевичем также разговариваешь, как Маша с Колей, Варя со своим мужем, что в разговоре в общении вашем нет никаких подводных камней, мели, а свободный океан, и я буду радоваться и не видеть тебя». Сегодня убирал твою комнату, разложил эти этюды, портреты, много хорошего. Манин – прелесть, и Сережа хочет его у тебя просить. Примечание третье. Важнее всего, разумеется, нравственное здоровье, чтобы желать только того, что всего возможно. Быть лучше и лучше, но по слабости своей очень желаю тебе и телесного здоровья. Больно вспоминать тебя, такой худой и бледной, какой ты была последние дни. А, впрочем, может быть, тебе такой надо быть, и такой будешь по-новому хороша. Целую тебя, Михаила Сергеевича, и с успехом стараюсь любить его, чего и ему желаю относительно себя. Примечание. Первое письмо эти Толстой писал после свадьбы Татьяны Львовны, состоявшейся... 14 ноября и ее отъезда с мужем Михаилом Сергеевичем Сухотиным за границу. Второе. Кабала род карточной игры. Третье. Портрет Марии Толстой первой жены Сергея Львовича Толстого. Конец примечаний.